«Так надо сделать так, чтобы бабье Вареву не было, что народ его прогнал. Вот что надо. А пока что терпеть. А Лукьянова, прихвостня Столыпина, думского попыхача, гнать в шею надо. Вот!» И при этом сердито закричал. «А то дождешься, что всех думских собак на нас пустят. Вот! Гнать его, стерву!» Папа сказал... «А кого поставим?» Стариц указал на Саблера. «Не человек, а воск. Чистый воск. Подогреешь и жми его. Вот царский послушник и церковник. Вот». Назначение Саблера мама приветствует. Примечание. Владимир Карлович Саблер родился в 1845 году. Сенатор, член Государственного совета. С 1911 года по 1915 год оберпрокурор Синода. Орудие пацифистской и германофильской партии. Клеврет Распутина. 4 июля. Папа указал старцу, что Дума высмеивает смещение Лукьянова и замену его саблером. А старец говорит, «Дума – это собачья свадьба». Свои собаки дерутся, а все вместе ходят и чужих не подпускают. Вот что, гнать ее надо, эту Думу. О, если бы это ее также просто было прогнать, как всякого отдельного министра. Но это не так просто. Тут уже определенно борьба за власть. Папа охраняет самодержавие. А Дума это самодержавие обстреливает, пока только речами но впоследствии может быть худшее. 5 марта. Вопрос о диаконисах прямо разросся в борьбу. Вокруг него, конечно, разгорелись страсти. С одной стороны, великая княгиня Елизавета Федоровна с московским митрополитом Владимиром. С другой — мама со старцем. Примечание. Великая княгиня Елизавета Федоровна Добивалась разрешения ввести в основанной ею в Москве Марфа мариинской общине, настоятельницей которой она состояла с 10 апреля 1910 года, чин диаконис на протестантский лад и устройство при общине общежития, богодельни и приюта для детей, больных и коллег с целью врачевания душевных и телесных недугов. Для чего нужны великой княгине Елизавете Федоровне диаконисы? Ясно. Она хоть и отшельница, но очень властолюбивая. Ей нужен свой штат, свои верноподданные, хотя бы и в монашеских рясах. И еще одно. Великая княгиня Елизавета Федоровна любит все обстановочное, декоративное, а в этом отношении католическая церковь дает больше. А диаконисы Это прямое явление католического монастыря. Еще, думается мне, и нечто другое. Тут у великой княгини Елизаветы Федоровны может быть и другое. Если не совсем, то хоть от счастья навязать нам главенство церкви над престолом. Во всяком случае, диаконисы не дают ей покоя. Старец сразу не понял, а потом сказал. «Ишь, какая молитвенница!» «У католиков над царем папа римский, а у нас московская мама будет?» «Пускай убирает руки, пока пальчиков не отрубили». А папа так рассмеялся в первый момент. Не знал, как от великой княгини Елизаветы Федоровны отделаться, отписаться. А старец говорит, «Мы на нее епископа Гермогена напустим, пускай ее законами запугает. И только этим и удалось разбить тенденцию о диаконисах. Я очень рада, что все старания великой княгини Елизаветы Федоровны разбиты. Казалось бы, если человек уходит в монастырь, то тем самым отказывается от пластолюбия и чистолюбия. Но это не так. 6 июля. Бадмаев был. Говорит, на этих днях будет у меня Мигулин. «Лично мне этот человек очень неприятен. У него особенная манера говорить».